Глава 11 К месту дислокации штаба стражи мы подъехали лишь спустя полчаса, и это несмотря на пустые в связи с ночным временем суток улицы. Данное место, пожалуй, можно описать одним словом «крепость». Весьма обширная территория, которая обнесена стеной, не уступающей замковой. По всему периметру стоят трехэтажные казармы-стражи, которые при желании можно использовать как второй рубеж в случае утери контроля над стенами. Центр данной территории поделили две постройки и плац, на котором свободно могла расположиться тысяча стражи. Постройки же, как я узнал из шепота кракозябры, были штабом и местом предварительного заключения. где держали преступников до вынесения приговора, а также после, до транспортировки в тюрьму. К нашему облегчению нас повели в штаб. Это, конечно, еще не гарантирует, что после нас не посадят, однако вероятность благоприятного исхода явно увеличивается. Сопровождающие в количестве трех человек выстроились сзади, четвертый шел спереди и показывал дорогу. «Вели нас долго, пару раз мы...» поднялись по лестнице, затем опустились по резкой и узкой винтовой лестнице. Буквально на каждом перекрестке мы проходили тамбур, где под внимательным взглядом стражи запирались двери, исключающие наш побег. Спустившись, мы оказались на развилке, где нас встретили трое, несколько отличающиеся от обычных стражей. Они были в черной кожаной броне, лица закрыты повязками, позволяющими лишь разглядеть их внимательные глаза, рентгеном просканировавшие нас, Стоило появиться в их области зрения. И хотя я видел уже подобный взгляд, но даже по моей спине пробежали мурашки, сигнализирующие о том, что противник не из легких. Более удивительны были метаморфозы с моим товарищем. Тот стал бледным, как мел, и избивался с шага при каждом взгляде этих товарищей в его сторону. Да что там говорить, даже конвоиры, приведшие нас сюда, были явно не в своей тарелке, и передав нас новым сопровождающим, Поспешили удалиться. Новый конвой не отличался многословностью, провел нас через сеть коридоров и, заведя в одну из комнат, закрыли за нами дверь. Комната была явно допросной, небольшая, с тусклым освещением, играющим бликами на серых стенах, двумя дверьми в противоположных стенах. Посреди комнаты стоял стол с письменными принадлежностями, масляная лампа, при свете которой возможно писать, и три стула, два со стороны, откуда мы пришли, и один с противоположной стороны стола. Дополнительных слов не потребовалось, и я молча занял один из отведенных нам стульев, затем, дернув за рукав, усадил и его. Приходить к нам не спешили, так что я начал расспросы, которые должны были хоть немного прояснить ситуацию. Крокозябра сначала отвечал неохотно, но под моим давлением разговорился. «Где мы находимся?» «В полной жопе. Давай без патетики и лирики. Где мы?» «У тайной стражи». Это было сказано таким обреченным голосом, что казалось, он потеряет сознание, пришлось его немного приободрить. «Я не знаю зону контроля тайной стражи в этой стране, не знаю ее силу и влияние, но видел тех парней в коридоре и знаешь, организация, где работают такие люди, не будет возиться с нашим делом, не имея для себя какой-то выгоды. Мы им нужны, не знаю для чего, но нужны, и пытать тебя здесь и сейчас никто не будет». Речь на него явно подействовала, но он по инерции вспылил, еще не осознавая полностью сказанное. «Да ты не понимаешь! Это тайная стража! Они могут убить любого и им ничего не скажут! Они могут судить, и их суд будет главенствующим над остальными! Они даже к королю имеют прямой доступ и могут просто прийти попить чаю!» Излияние крокозябры прервал вошедший на последней фразе мужчины средних лет, он сел напротив и проговорил. Ну, допустим, попить чаю с королем доводилось далеко не каждому. Многие об этом могут только мечтать. Вот, например, вам доводилось пить с королем чай? Вопрос был задан тоном любопытствующего человека и был скорее риторическим, однако я на него ответил. Мне был выгоден диалог на отвлеченные темы. Впрочем, ответил не я один. Крокозябра ответил тоже, вот только для него подобный ответ был не разговором на отвлеченные темы, а ответ существу, наделенному определенным могуществом. И, как и следовало ожидать, ответы наши были диаметрально противоположны. Крокозябра уставился на меня ошарашенным взглядом. Мужчина с напускным любопытством, однако по его глазам было видно, он думает в бешеном темпе, выстраивает линии разговора и прогнозирует последствия, исходя из имеющихся знаний. Это требовало времени, которым я воспользовался, чтобы лучше его рассмотреть. Невысок, примерно метр семьдесят пять, возраст около сорока лет, коротко постриженные каштановые волосы, глаза стального серого цвета. Скулы в купе с глазами выдавали в нем волевого человека, однако он это успешно прятал за легкой улыбкой, зная, что его круглое лицо становится почти радушным, домашним. На щеке небольшой рваный шрам, такие остаются при ударе латной перчаткой вскользь. К моменту, когда я закончил его разглядывать и анализировать, тот тоже пришел к определенным выводам. Даже так. Мне даже интересно стало послушать эту историю. Боюсь, она не так интересна, как кажется. Я был в роли просителя, а монарх оказал мне большую честь, пригласив попить с ним чаю, видя, что я с дороги, и горло пересохло. И как он удовлетворил вашу просьбу? К моей глубочайшей радости. Мужчина еще немного посидел молча, затем, собравшись, ударил ладонями по столу. «Ладно!» Не буду уходить вокруг да около. Вы мне и правда нужны. Правда, каждый для своего дела. Мираж, ведь верно? Пройдемте со мной. Поговорим один на один. А к вам, крокозябра, сейчас присоединится мой коллега. Мы вышли в ту дверь, из которой он пришел. Навстречу нам попался другой человек тайной стражи, который кивком приветствовал собрата по оружию и прошел к кракозябре. Идти пришлось недолго, буквально через десять метров. Мы оказались в комнате, идентичной первой, затем тем лишь исключением, что здесь была одна дверь, да стульев тоже было на один меньше. Пригласив меня присесть, страж сел напротив и заговорил. «Меня зовут Игнат, но я прервал его, подняв в восстанавливающем жесте. Не надо, простите. Проверок не надо. Если он нападет на меня, я его убью». Игнат знаком указал на выход, и спустя секунду за моей спиной захлопнулась дверь. «Как?» «Леска. Ей можно убить только обывателя». Он свистит при движении. Он усмехнулся. «Значит, в докладе не соврали, что вы и правда профи высокого класса. У меня есть к вам дело, которое будет выгодно нам обоим. Встреча с королем и удовлетворение моей просьбы». Не понял. «Моя цена за убийство неугодного короне-дворянина». Игнат молчал, долго молчал, после чего медленно и несколько раздраженно сказал. «Почему вы так решили? Тайная стража не просит сделать какую-нибудь банальщину специалиста моего профиля. Это раз». А два? А два то, что я в городе меньше суток и имею здесь лишь одного врага. Вывод прост. Хорошо, завтра мы вернемся к этому разговору. Вам ведь так и не удалось поспать? Я отведу вас в комнату отдыха. Не гостиница, конечно, но поспать там вполне реально. Туда же приведу и вашего друга. Большая просьба о вашем задании. Не говорите ему, хорошо? А его же можете разговаривать спокойно. Он предупрежден моим коллегой. Если дадите ему пару советов в его миссии, то будем признательны. Конфиденциальность данных клиента и заказа – один из пунктов моего кодекса. Какова вообще роль крокозябры? Роль статиста. Он попал не в то время и не в то место. Убивать бы его не хотелось, да и бессмысленно это с вами, бессмертными. Заточать его без причины мы тоже не хотим, так что поручим задание с шайкой разобраться, да, отпустим. Но об этом он сам расскажет. Сейчас же давайте спать. Меня, право, также выдернули из кровати, и раз с вами играть в интеллектуальные игры и вербовку бесполезно, то я предпочту досмотреть тот чудесный сон. Пойдемте. И мы пошли. Поднялись на пару этажей вверх, где, впрочем, также не было окон, и пришли к одной из сотни одинаковых дверей, за которой оказалась комната отдыха, также однотипная, насколько я могу судить о стиле тайной стражи. Два дивана, стол с графином воды, и разогревающим воду артефактом, шкатулкой, внутри которой оказался чайный сервиз и сам чай. Рядом... в пергаментном свертке десяток бутербродов с мясом. Также, что меня порадовало особенно, на одном из диванов лежало все мое оружие, бережно замотанное в тряпочку. Попрощавшись, Игнат оставил меня, чем я и не применил воспользоваться, отправляясь спать. Можно бы было и подождать Крокозябру, но времени его прибытия я не знал, вербовка может длиться весьма длительное время, а сидеть без дела просто бесполезно. Крокозябра пришел лишь через полтора часа. Он был взволнован и уговором по принципу «сейчас поспать», а утром поговорить он не поддавался. Пришлось второй раз за ночь прерывать сон и выслушивать его ситуацию. «Слушай, Мираж, ты представляешь, мне поручило задание «Тайная стража» и важное задание, если выполню которое, то обещали хорошо наградить. Представляешь, это может быть даже эпик». Они, конечно, не сказали, как отблагодарят, но тайная стража никогда не разменивается на мелочи. А что за задание это? Надо разбомбить логово той банды, что ты порубал, и разобраться с оставшимися членами. Дело пустяковое, я могу взять с собой любое количество игроков, служащих в страже, хоть тысячу. Правда, столько нет, но все же. Смотри, не дай эйфории себя дурманить и не считай этого противника легкой добычей. В этой банде бойцы не из последних. «Ну а ты же их порубил в одиночку!» «Удача!» «Ряд совпадений!» «Они не ожидали сопротивления, были пьяны, не видели ночью так хорошо, как видел я. У меня зелье ночного видения есть. К тому же можешь считать, что я использовал ультимативную способность». «Какую, извини, секрет фирмы?» Я ободряюще улыбнулся. «Слушай, а ты с тем стражем говорил так спокойно, неужели совсем не боялся?» «Боялся, честно признался я». Мне там было очень неуютно, я не знал, что будет дальше. Однако держался очень хорошо, мне кажется, даже сбил с толку стражника. Страх — это защитная функция организма. Не только человека, любого живого существа, однако человек — один из немногих животных, кто способен страх преодолевать, и единственный, кто способен преодолеть силой мысли, а не животных инстинктов. Пользуйся своим страхом, пусть он не сковывает твои суставы и не опутывает паутиной смятения мыслей. Сделай так, чтобы он насытил адреналином организм, и ты был способен на нереальный прыжок. Пусть твои органы будут задействованы на максимум, и ты избежишь печальных последствий. Попахивает некой сказкой. Все, что достигается лишь с получением уровня мастер в своем направлении, и начинает походить на сказку. Простейший пример, посмотри кладку рабочего и настоящего мастера. «Способность из кирпича выложить арку, которая будет казаться нереальной». «Я понял. Мне сказали, что у тебя можно попросить помощи в моем задании. и Ты поможешь?» «Да, только с деталями определимся позже. Надо сделать так, чтобы наши задания не пересекались по времени». «Супер. Что будем делать?» «Спать. Если решение не требуется принимать немедля, то делай это утром, когда твои эмоции схлынули, а мозг отдохнул и не зациклен на одной вещи». «Хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи». Пробило же меня поразглагольствовать, еще и крокозябру начал поучать. Ладно, он вроде не обиделся, или как минимум не подал виду. Надо будет... Что надо будет сделать, я не додумал, погрузившись в сон, отчаянно захлестывавший сознание. Усталость взяла свое, и я заснул на этот раз до утра. К моему величайшему удовольствию на этот раз дали выспаться в волю, чем я и воспользовался, проснувшись лишь к двенадцати часам. Обстановка вокруг изменилась не сильно. Крокозябра сидел на своем диване и читал какую-то книгу. На столе стоял завтрак, который принесли ровно в девять утра. Меня тогда разбудил щелчок двери и шаги, но, убедившись, что все в порядке, я абстрагировался от них. «Что читаешь?» Вопрос был задан неожиданно для собеседника, тот вздрогнул и отпустил книгу. «Основы ведения боя в городских условиях за авторством самого Ларгоса Вечного». Не слышал о таком. Естественно, он знаменит только в Филорсии, да и то, касте стражей. Ларгас был основателем стражи в Горвиле, а затем написал подобные учебники для своего королевства. Прошло более семи веков, а его изыскания и тактики до сих пор актуальны. Дашь почитать? Да без проблем, на столе лежит первый томик. Я его уже осилил. Читай на здоровье, только едой не обляпай. Это не мои книги. Я буду осторожен. На последующие два часа наша комната погрузилась в тишину, прерываемая лишь перелистыванием шуршащих страниц и редким посёрбыванием чая. Пришли за мной около двух часов дня. Дверь резко отворилась, и на пороге показался один из стражей, пригласивший пройти за ним. А этот раз обстановка изменилась, и я оказался не в камере допроса, а в неплохо обставленном кабинете, где сидели двое — Игнат и незнакомый мне мужчина лет сорока. одетый в некоторое подобие обычного серого кафтана. «Присаживайся, Мираж», — разговор в свои руки взял Игнат, оставив мужчине роль статиста. «Выспался?» «Да, благодарю. Можно сказать, даже более, чем требовалось. Решил воспользоваться случаем. Дело нужное. Мы бы хотели продолжить вчерашний разговор». «Да, конечно, только нас не представили». Игнат посмотрел на мужчину, тот подал некоторый знак рукой, и Игнат ответил «Ах да, прошу простить мою оплошность. Сигизмунд Великий. Это Мираж». Мираж — это Сигизмунд Великий, король Филорсии. Не зная полного этикета, я не мог приветствовать монарха так, как это принято в Филорсии, но простейшие правила приличия мне были ведомы. Потому я встал и выполнил некое подобие почтительного поклона, склонив голову, затем опустился назад. Слово взял король. — Игнат, не стоит. Здесь не церемониальный зал, да и собрались мы не на начая обсудить важное дело. Так что давай, как обычно. Мираж тебе тоже можно на ты. Я не из обидчивых снобов, кичащихся властью и упивающихся ее дарами. Благодарю. Введете меня в курс дела? Обязательно. В общих чертах так. Сначала я выслушал изложенный план, затем мы стали его корректировать, потом поняли, что в нескольких местах ошиблись и проработали его четче. Все про все заняло более десяти часов, полутора десятков чашек чая и кофе. Но самое главное мы сделали. Пришли к согласию и определились с тем, что хотим друг от друга и как это должно выглядеть. Первая часть исполнения была назначена на завтра, поэтому я отправился спать, а Игнат готовил все необходимое для реализации задуманного. План Капкан начал свое смертоносное движение, которое остановить смогла бы лишь судьба.